Глава 7. Печати Бога Совершая прыжок в систему подконтрольную ордену, не ожидаешь нападения. Как же хорошо, что у меня имелись божественные способности, которые приравнивались к седьмому, восьмому и даже девятому уровню по школе притеч. Лишь благодаря этому первый залп вражеских кораблей не уничтожил Марию. У пустотных кораблей, принадлежащих слугам Альфа-Праймов, были очень дальнобойные орудия, я бы даже сказал «слишком». Даже мой тяжелый крейсер А-класса не мог выдать подобный результат по дальности стрельбы. В скорости у нас с противником был паритет, а вот маневренность... Тут корабли содружества значительно превосходили противника, и, пожалуй, я единственный знал, почему у нового врага так плохо с уклонением. «Всем кораблям уклонение! Ни в коем случае не принимать бой! Еще не прибывшим бортам, как только войдут в систему, немедленно дублировать мой приказ!» — отдал я распоряжение по флоту. Сам же полностью взял управление Марией на себя. Посмотрим, что получится. Во-первых, мой крейсер оказался ближе других к вражеской троице, а во-вторых, я мог дополнительно защитить корабль. Вовремя совершив маневр уклонения, флагману удалось уйти от второго залпа противника, а после уже наши орудия открыли огонь. Я отлично помнил, что мне рассказал про эти странные корабли барон Аквамарин и потому, когда плазменные снаряды угодили в первый вражеский борт, ничуть не удивился всплывшему перед глазами сообщению. «Предтеча-крушитель, ты нанес повреждение пустотному альфа-дредноуту 25%. Для полного уничтожения потребуется повредить вражеский корабль на 85%. Второй выстрел пришелся на все тот же дредноут, после чего я вновь отдал приказ маневрировать, и крейсер ушел в сторону». Правда, один из гигантских каменных шипов все же настиг Марию, просадив активную защиту на треть. Мощный урон. Похоже, у этих кораблей вооружение посерьезнее, чем у нас. И вновь я вывел корабль на цель, дважды разрядив носовые орудия по второму дредноуту. Результат тот же. 40% повреждения из 85 необходимых. А интересно получается. Как-то же Дар притечь высчитывает эти проценты. Выходит, некто вездесущий непрерывно наблюдает за тем, что происходит во Вселенной, и тут же дает отчет действиям определенного характера. Ладно, подумаю об этом позже. На третьем заходе Мария прошла мимо одного поврежденного корабля, и залпом из бортовых орудий дредноут был полностью уничтожен, разлетевшись на многочисленные осколки, а в следующий их Марию сотрясло от двух попаданий. Два других дредноута каким-то образом успели развернуться и атаковать. Активную защиту, не успевшую полностью восстановиться, снесло почти полностью. Что ж, пожалуй, барон Аквамарин достоин уважения, раз смог в одиночку справиться с одним подобным противником. А тут еще и давление на разум, исходящее от врага. Если бы не мощная ментальная защита, поставленная мной так, чтобы защитить весь крейсер, то экипаж вряд ли бы выдержал, хотя и состоит только из одаренных. Нужно будет раздобыть гнездо с ментальной стихией, и прогнать через него всех моих родовичей, чтобы каждый мог прикрыть разум от постороннего влияния. Следующим под удар главного калибра Марии попал дредноут, еще не имевший повреждений. И вот тут я понял, что вражеские корабли не различаются внешне, зато имеют серьезное отличие в начинке. Потому что в этот раз попадание принесло всего 10% повреждений. Бездна. Я так его долго уничтожать буду. И сам не раз подставлюсь. Нет уж, необходимо добить более поврежденный борт, а затем всем флотом навалиться на флагман врага. «Командирам кораблей, приготовиться к бою!» — произнес я по общей связи. «Ваша задача следующая. Весь резерв праны и полностью сбитая система активной защиты. Такую цену пришлось заплатить за уничтожение трех альфа-дредноутов». Однако и награда за данное деяние мне понравилась. Притеча крушитель Ты уничтожил пустотную эскадру альфа-дредноутов. Личное участие 90%. Получена награда. 7 великих, 35 больших и 10 малых кристаллов духа. Притеча крушитель Ты второй в данном секторе вселенной, кто уничтожил пустотный альфа-дредноут и первый, кто уничтожил эскадру. Получена награда от Притеч «Уникальная стихия — блокатор, ведь в развитие добавлено в зал индивидуального центра контроля». «Так, и что это за подарок такой?» — произнес я, хотя по названию уже догадался. «Что ж, стихия, способная блокировать использование способностей, пригодится. Жаль, только не смогу проверить новинку. Ну да ничего, еще успеется». «Ваша светлость», — докладывает командир эсминса Акон, Обратился ко мне гор-анок, отвлекая от размышлений. «Он утверждает, что получил три больших и один малый кристалл духа». «Отлично!» — обрадовался я. «Очень хорошая новость. Позже побеседую с ним, а сейчас попытайтесь найти хоть одного живого орденса в системе. Хочу знать, почему противник застал искоренителей врасплох и пришли в отсек для совещаний их представителя. Мне нужно с ним обсудить кое-что важное». Разговор с Орденсом получился тяжелым. Во-первых, меня поставили перед фактом. Искоренители собираются выяснить, как погибли их люди, контролирующие свалку. Как я понял, сопровождающий хочет провести целое расследование, для чего запросил у меня всю информацию, которую мой флот собрал во время схватки с пустотными кораблями. Впрочем, в мои планы входило что-то подобное. Пока Орден у меня в союзниках, почему бы не поделиться важными знаниями? Разумеется, в обмен на что-то полезное. Так я получил контроль над системой боевых орбитальных спутников, ну и заверил Орденса, что сразу же передам информацию в представительство искоренителей, как только окажусь поблизости. Вообще мне хотелось побеседовать с самим магистром Ордена, бывшим молодым богом, а сейчас являющимся предтечей. Хотелось понять, за какую черту лучше не переступать, чтобы не спровоцировать союзников и не стать врагом. По итогу мы обоюдно смогли разрешить все вопросы с представителем Ордена, обговорив его полномочия. Искоренитель не имел права вмешиваться в работу моих людей, лишь мог попросить помощи. Конечно же, я пообещал, что ему помогут, но только в рамках договора, заключенного между Орденом и Империей. Отправив хмурого, крайне неприятного искоренителя, на один из своих эсминцев, я вздохнул посвободнее. Появилась возможность заняться куда более важными делами, например, уйти сознанием в астрал и оценить, насколько сильно пропиталось пространство альфа-скверной. Если на Яшме я поначалу оценил ситуацию как опасную, а после двойного альфа-взрыва вообще считал критической, то здесь все оказалось иначе. Там, в Империи, зараженная планета буквально процветала скверной. Здесь же ситуация была получше, все же Орден что-то делал. Не появись в системе вражеские дредноуты и скверна, присутствовало бы только на поверхности свалки, но все равно мне пришлось истратить остатки праны, чтобы зачистить последствия, оставшиеся от прорывов пространства. На эту работу у меня ушло несколько часов, но результатом я остался доволен. Наверное, поэтому, когда из гиперпространства вынырнули корабли, я тут же приказал подготовить всю информацию, что мы успели собрать по планете, и установить связь с бароном. Захотелось лично посмотреть как он отреагирует на мои приказы. «Ваша светлость, задание по получению способности стихии Ментал выполнено». «Хорошо», — ответил я. «У нас сейчас тоже все под контролем, но сутки назад я бы так не сказал». Продолжая наблюдать за выражением лица барона, коротко поведал о том, что в момент нашего прибытия эскадра Искоренителей уже была уничтожена, и моим кораблям пришлось вступить в бой сразу, едва мы вышли из гиперпространства». Ситуация следующая, Барун. Я оставляю тебе еще один корабль с Куратором Ордена на борту. Так, на всякий случай. Потому что передавать информацию о переходе свалки под контроль Империи оказалось некому. Выдал я первую неприятную новость. У Аквамарина были весьма натянутые отношения с Орденом, и я даже знал почему. Ничего. Если все сложится как надо, я освобожу его от этой проблемы. Хороших помощников нужно поощрять. Затем пришлось поведать барону о новой проблеме — альфа-дредноутах. Предупредил, что передам ему информацию по эффективной борьбе с врагом, и напомнил, что в случае большой опасности мои люди могут связаться со мной на любом расстоянии и даже призвать меня. Под конец разговора сообщил об орбитальной группировке спутников, заметив, как при моих словах у собеседника желваки заходили на скулах. Однако Аквамарин справился с эмоциями и даже задал несколько вопросов. Пришлось ответить на первые три, после чего я решительно свернул разговор, приказав барону начать охоту на зараженных и добычу кристаллов. Под конец, правда, напомнил, чтобы одаренный не забывал про дела своего рода. Разорвав связь, посидел несколько секунд, пытаясь почувствовать, правильно ли поступаю. Иногда нужно прислушиваться к своим чувствам, они редко обманывают. Мои в этот раз подтвердили, что я все делаю верно. На самом деле все просто. Есть законы Вселенной, которым должен и обязан следовать каждый бессмертный. Только так могут развиваться боги. Что же касается притеч, здесь все происходит по тому же принципу. Развивайся, очищай мир от скверны, созидай. горнак приказ по эскадре, начинаем разгон для прыжка, приказал я, поднимаясь с кресла. Пришло время посетить святая святых Лиги Пустоты. Самую засекреченную базу, расположенную по скрытым от Содружества координатам в том смысле, что кроме «Лиги» никто не знал о точке входа-выхода. «А лига-то процветает», — произнес я, изучая данные с тактического экрана. На общий сбор старших арбитров и контролёров прибыл могучий флот, два десятка тяжелых крейсеров А-класса и в четыре раза больше эсминцев с корветами. Сотни кораблей не ниже среднего класса. С такой армадой можно натворить много дел». «Ну и сама база — мощное сооружение в виде полусферы, расположенное на поверхности одной из спутников планет местной звезды Красного Карлика». «Повелитель, это опасное место. Ты по-прежнему хочешь посетить базу в одиночку?» — обратился ко мне командующий эскадрой. «Не переживай, Гуранок. Я уже вернул часть своих сил. Их будет достаточно, чтобы защититься от любой угрозы. С Аркомом Болотом удалось наладить связь?» «Да, и он прибудет на борт Марии в течение десяти минут», — ответил Радович. «Это хорошо», — задумчиво произнес я, прислушиваясь к своим внутренним ощущениям. Была какая-то затаенная тревожность от предстоящего мероприятия. Но ну, не верилось мне, что Лофт не оставил ловушек для того, кто пожелает занять место главы Лиги Пустоты. А значит, стоит подготовиться». Старший контролер пристыковал свой разведчик к крейсеру спустя пять минут после нашего разговора с Гор-Анаком. Разумеется, сразу мы никуда не полетели, а прямо в рубке малого корабля я выслушал доклад своего нового Родовича. «Магистр», — поклонился мне Болит, — теперь он только так обращался ко мне. «Совет собран за исключением двух контролеров. Я послушал, о чем говорят арбитры, и с уверенностью могу сказать. Нас ожидает сложный день». «Давай по порядку», — потребовал я. «Основная проблема в том, что за всю историю Лиги не было ни одной смены магистра. И сейчас, когда это произошло, многие начали рассуждать о том, что пора бы внести изменения во внутренний кодекс, потому что он не соответствует нынешним требованиям». «Почему ты считаешь это нашей проблемой?» — не понял я. «Как говорил покойный магистр, не нужно менять то, что веками показывало свою эффективность». Лига под его правлением только процветала и развивалась. Если же начать что-то менять, все рухнет. Лига держалась не на кодексе, а на личном могуществе магистра, — усмехнулся я. Вы, контролеры, были лишь прикрытием. На самом деле покойный использовал, ну, скажем, некую силу, позволяющую ему видеть эмоции и мысли своих заместителей. И без сожаления устранял всех, кто мешал ему. Так что меня сейчас интересует больше всего одна вещь. Кто исполнял роль палача? В прошлой нашей беседе ты ни слова не сказал о ликвидаторах. Да и кодекс вроде как запрещает устранять своих. Значит, в вашей иерархии имеется скрытая служба, которая зачищала неугодных. Сегодня я хочу узнать, кто же теперь руководит этой службой и станут ли они подчиняться мне. Если вы правы, магистр, то на вас сегодня будет совершено покушение качал головой арком. «Я, как ваш родович, не могу допустить этого». «Не переживай, все будет под контролем», ответил я, улыбнувшись. «У нас есть кому прикрыть спину. Любого убийцу будет ждать сюрприз, так что отстыковывайся, пора начинать большой совет». На базу я попал через отдельный ангар, предназначенный только для магистра. И там же меня ожидало первое испытание — Дело было в том, что в личные апартаменты главы лиги не мог попасть посторонний. Все, кто пытался пробраться внутрь без разрешения, обычно погибали. Таким образом, в зал совета я должен был войти через особую дверь, как бы подтверждая свое право. Затем мне предстояло предъявить собравшимся браслеты, и лишь тогда старшие арбитры и контролеры должны будут признать мое право считаться главой лиги пустоты. «Магистр, дальше вы сами» произнес арком Болут, останавливаясь возле герма-двери, ведущей из ангара глубь покоев. «Жди меня в зале совета», — приказал я. Дождавшись, когда старший контролер покинет ангар, я наконец-то шагнул к двери и призвал свою божественную броню. Секунды позже в правой руке появилась секира, добытая у архидемона, и только тогда я на вершием рукояти коснулся сенсора, открывающего двери в личные апартаменты магистра. «Секунда...» И створки соскользнули в стороны, открывая передо мной коридор. Тут же пришло ощущение, что впереди находятся ловушки, причем непростые. Хорошо, что мои последователи развернули в третьем рукаве империи миссионерскую деятельность, и теперь я ежедневно получал от 10 до 15 тысяч единиц праны. Да, дар предтечь все же квалифицировал божественную энергию, и теперь на каждую способность я тратил конкретное число, а не условную часть от общего объема праны. Вот только впереди меня ждали ловушки, разрядить которые на физическом плане можно было лишь двумя безопасными способами. Первый — влить в каждую такое количество праны, чтобы оно превысило объем, использованный противником, в данном случае лофтом. И второй — контратаковать. Оба мне не подходили, поэтому выбрал более сложный, но наименее затратный. Развеяв секиру и усевшись в начале коридора, привычно скользнул сознанием на астральный план. Ну вот, что и следовало ожидать. Четыре малых божественных печати прямой цепочкой расположились передо мной, а за ними расположились еще две средних. Это ж кого так боялся Лофт? Точно не своего сменщика, ведь такую защиту ставят на богов, архидемонов и великих духов. Нужно будет разобраться с этим, но позже. Сейчас я должен пройти в зал, а значит, устранить все печати. Да уж, нелегкая задача даже в Астрале. Божественные печати бывают разные, и, пожалуй, это редкое проявление силы бессмертных, которые воздействуют на любых живых существ. Оповещающие, защитные, атакующие. Сейчас мне предстояло определить их назначение, поэтому я шесть раз зачеркнул из своего резерва по несколько частиц праны и швырнул энергетические сгустки во все препятствия, расставленные лофтом. Прошло не больше пяти секунд времени, как две малых и одна средняя печати исчезли. Ну вот, оповещающие разряженные А из оставшихся малые точно относятся к защитным, а вот последние, судя по вспышке багровой энергии над ней, точно из атакующих. Ладно, разберемся. Сначала с теми, что расположены ближе. Астрал хорош тем, что подчиняется твоей воле. Разумеется, если ее достаточно, и ты способен четко контролировать как свои мысли, так и желания. У меня было все, в том числе и многовековой опыт, поэтому мне не составило труда сформировать длинный огненный хлыст, в который я узлами вплел единицы праны. Сложная, кропотливая работа создать подобный инструмент. И еще сложнее использовать его. Первые два взмаха не удались, зато третьим я крайне удачно захлестнул дальнюю малую печать и тут же сорвал ее с места. Подчиняясь моей воле, хлыст столкнул оба проявления божественной силы. В сторону тут же брызнули разноцветные искры, а после раздался звон, словно кто-то рассыпал на каменном полу сотню стеклянных шаров. Через несколько секунд малые печати прекратили свое существование, взаимно уничтожив друг друга. И мой хлыст... Что ж, с простым я справился. А вот дальше будет сложнее, потому что атакующую способность можно уничтожить лишь одним способом активировав ее. И делать это лучше в физическом мире. Там я хотя бы смогу призвать своих помощников. Главное, накинуть на печать аркан, чтобы я точно знал, где находится проявление. Вернувшись в физический мир, я поднялся с пола и осмотрелся. Тонкая, видимая только мне золотая нить уходила вперед сквозь дверь, ведущую в апартаменты. Кмыкнув, двинулся вперед по коридору, готовый в любой момент принять на себя любой удар. Пусть с самым сложным мне удалось справиться, но никто не отменял простых ловушек. И они были. Когда я преодолел половину расстояния до следующей двери, стены буквально взорвались. Будь на моем месте человек, его бы не спас и бронескафандр А-класса, а вот моя божественная броня выдержала удар. Последний сюрприз ожидал меня в самом конце коридора. Четыре здоровенных острых штыря попытались пронзить меня под разными углами. Правда, единственное, чего ловушка добилась, это просадила защиту доспеха на 10%. Выходит, не из простого металла сделаны штыри. Следующую дверь пришлось выламывать, так как у меня не было кодов доступа к электронному замку. Замерев в проеме, я осмотрелся. Большое круглое помещение, от которого в сторону уходят два коридора, а прямо передо мной большая двустворчатая дверь с обычным, пусть и мощным засобом. И именно сквозь эту дверь проходит золотая нить. А еще я слышал за дверью шум голосов. Хм, это что ж получается? Средняя печать расположена где-то в зале совета? Забавно. Что ж, так даже интереснее. Пусть вся верхушка лиги увидит, что ждет тех, кто пожелает напасть на меня. Сбросив запорных скоб довольно тяжелых засов, мне пришлось использовать часть ресурсов, вложенных в доспех. Я толкнул створки дверей в разные стороны и вышел в зал. Осмотрелся во внезапно наступившей тишине. Еще одно круглое помещение, только в несколько раз больше размерами. Вдоль стены идет невысокая стойка, за которой виднеются спинки кресел. Сейчас в большинстве занятых. Ну да, контролеры и арбитры. Человек 60, не меньше. Закончив осмотр, сосредоточил свой взгляд на возвышение, расположенном в центре зала. Туда же тянулась и золотая нить. Что ж, посмотрим, что за атакующую способность заложил в среднюю печать лофт. Надеюсь, не еще одного паразита. Все так же в тишине я поднялся на постамент и замер в шаге от кресла, расположенного прямо по центру. Именно в сиденье, предназначенное для меня, упиралась золотая нить. Это позабавило меня. Что ж, посмотрим, что там. Вновь сформировав секиру, я взмахнул ей и с силой опустил божественное оружие на кресло. Удар, вспышка, и меня буквально отшвырнуло в сторону могучей силой. Человек бы не пережил такое даже в бронескафандре, даже в шагающем механизированном доспехе. Однако я не человек, а одаренный, к тому же защищенный доспехом, выкованным древними богами. Мне даже удалось приземлиться на ноги, правда, для этого я вонзил лезвие секиры в каменный пол. Не хватало еще, чтобы все увидели нового магистра, валяющимся на полу. Так в бездну все посторонние мысли. «Кто это у нас такой наглый, кто посмел ударить меня?» Подняв взгляд, я уставился в два пылающих багровом глаза. В нескольких метрах от меня стоял огромный архидемон.